Большая часть арестантов потупили головы. Кто почесал затылки, а кто ухмыльнулся какой-то застенчива оправдательной ухмылкой. Жаль мне возбрать, я забыли вы, что людьми прозываетесь. Вздохнул Рамзя с грустной укоризной, покачав головою. Да ведь скуча, ваш милость. Не смело заметил кто-то из более шустрых адистантов: "Сидишь, сидишь, Индоодырь возьмёт, со скуки больше и бесемся". "А ты какой веры?" внушительно задал ему вопрос Рамзе. Аристан смутился: "Вера-то? Э, да тут всякая есть, Вашь милость, а мы все почитай больше русской веры-то, русской". "Слыхал я, что точно всякие веры бывают на свете". А экого закона чтобы ближнего своего ради потех ему учить не слыхал ни в одной вере человеческой волк волка и тот не зарежет мучительски за напрасно а вы люди братцы какие мы люди мы арестанты с горечью вырвалось у Кузьмы облака Строгое простое и прямое слово Рамзи, казалось, видимо подействовало на человеческие струны заключёнников. Многие не шутя задумались над его укором. А за старика не бойся, прибавил Рамзе, обращаясь к Сизому. За него коль что, я сам своей головой отвечу. Между тем, дрожа, на привели в сознание, не смея глаз поднять на людей от жгучего чувства стыда и оскорблённого самолюбия, он как-то стеснённо, неловко сел на первую койку, словно бы ощущая устремлённые на него взоры всей камеры, и мрачно задумался. Этот человек стоически переносивший на своей спине удары полоща и еще накануне искренне похвалявшийся неестественной любовью к плите удовольствием при процессе полосования своего собственного мяса сегодня в глазах тридцати товарищей упал в обморок от пожатия руки но обесилило его не столько чувство страшной и совсем еще неведомой до сихи боли сколько ни возможность сломить своего противника, обессилило сознание нравственного превосходства этого противника, сознание потери своего первенства, значения влияния на своих товарищей. Вот чего не вынесла закалённая душа старого жигана. Каса нашла на камень, и камень сломил её. Ах, кабы топор! С глубокой тоскливой Горестью глухо и словно бы сам с собой заговорил панурый дрожен. Взять бы мне теперь эту самую руку да и отхватить по локоть. Не выдержала проклятая, выдала старика. Сведите братьцы в больницу не может ся, а не то, пожаль ся лучше на меня приставнику хоть за бойство примерно, пуща меня в карцерю за прут. Дрожено, невыносимо тяжело было оставаться на глазах товарищей и свидетелей его поражения. Хотелось замкнуться наедине с самим собою, чтобы не видеть лица человеческого, пока не перегорит это чувство стыда, пока не угомонится уязвлённое и униженное самолюбие. А угомонится оно, верно, не скоро. Пойдём что ли, я сведу тебя, подошёл к нему Сизой. Дрожен поднялся медленно, тяжело, как человек подавленный исключительно своим глубоко горьким чувством и не поднимая глаз обратился ко всей камере Коля, ежели что, начальство, так скажите, что сам не взначай чем-нибудь, ну хоть дверью прищемил, слышите? Ладно, дядь Жган скажем, то-то не забудьте, да. Простите, Коля, чем и обидел кого. После этих слов Дрожин замедлился в каком-то нерешительном раздумье. Прости, уж что ли ты добрый человек? поклонился он Рамзи, весь зардевшись при этом поклоне. Рамзи ответил ему тем же: не попомни, брат, и ты на мне. Отпусти зло мое. Совестьливо и тихо сказал он: "Что ж делать? Не хотел я тебя обидеть, ты сам того пожелал. А мне теперь может ещё тяжельче твоего. Прости, брат". И после этих слов его дядя Жиган, избегая взглянуть на кого-либо, вышел из камеры. Глава 10. История Рамзи. Через несколько дней и Верисов, и Рамзя свыклись с обиходом тюремной жизни. Старый гигант всё ещё не показывался в камеру. Ему лечили в больнице переломленные суставы. Арестанты безусловно уважали Рамзю, но не боялись, как прежде старого гигана. Они полюбили его. Ни в споры, ни в карты, никогда не мешался Рамзе. Никто не слыхал от него ругательства, насмешки или празного с кромовного словом. Со всеми он был тих и ласков, никого не чуждался, никого не презирал. Это именно было спокойное, благодушное великой силы. Об одном только скучал он, что праздно время коротать приходится, потому что из статейбного отделения не гоняют ни на какую тюремную работу, а как бы дрова пилить или воду качать. Он бы один за трёх справлялся, таково уж натура у человека была. В церкви, от которой никогда не увёртывался Рамзе, он не молился, а если и молился, что весьма вероятно, то наружно не показывал виду, но стоял всё время с глубоким, строгим и сосредоточенно благоговейным вниманием. Голос был у него высокий и чистый, симпатичный. Часто в садике или сидя на своей койке, погружённый в какую-то грустно-светлую мечтательную задумчивость, он не громко затягивал песню, не тюремную песню, а из тех, что певал когда-то на широкой воле. Любил он также стихи петь, что колыки перехожие по Руси разносят, про книгу, глубину, про Асафа Царевича до да про Иосифа Странника прекрасного Ты подйми лотью наш в чистополе, ты подйди прекрасный ко своей братье, снеси ты им хлеба на трапезу, снеси им родительское прощение, ты прощение им благословение, чтобы жили братья в совете, в совете жили бы во любви, друг друга они бы любили, за единый хлеб соль вкушали. Так как случай привёл его заступиться за Верисева в первую минуту своего вступления в жизнь осторожную, то Рамзе и на все последующие дни приголубил его около себя. Больше всех любил он водить разговоры с ним, да ещё с Кузьмой Облоком и Солончаниным с тёпкой бачарником, которого ещё прежде знавал когда-то на воле. Часто ночью, когда у майданчика мишки разломая, море идет разливанное и три листа в полном разгаре соберут в игральный угол многочисленную кучку любителей. Они в четвером усядутся себе на двух коеках наиболее отдаленных от этого заветного уголка и пойдут у них тихие разговоры. Рамзя потому удалялся от разломая, что водки он не пил и табачного духу сильно такие недолюбливал. Ах уж скоро ли меня решат? Та, с затаянной тоскою вырвался у него однажды вздох во время одной из таких полуночных бесед. Кажись сам ведь во всем повинился, ни одного своего преступления не стоил. Чего бы еще нет такие? В Питер вот пригнали зачем-то, здесь еще слышно следоваться, досудиться будем, а уж мне хоть бы и в Сибирь скорей. Чая не хочется, заметил Кузьма Облака. А по что не хотец-то? возразил Рамзя. Весь симо дело родного места жалко, да ведь и в Сибири люди живи только по-божески, везде с подручно будет. Срок каторги отбудешь, а там на поселение. Да ведь И идти-то долго и тяжело в Кандалах ведь, сказал Верисов. Эх, родимый, нам ли ещё о телесах своих такую заботу принимать? Отцы святые во всё житие своё в железных веригах ходили и Господа ещё словословили. А тут нам-то, нешто по грехам своим и в Кандалах не пройти? Пройдём, на то и испытание. За что ж тебя погонят? Злата никому никакого не сделал. Нет, видно, что сделал, коль его вот забрали. Без того по совести надполагать не погонят в сибид нашего брата. Работал я на мир, продолжал Рамзя с каким-то свойственным одному ему спокойным увлечением. Одних от обиды огоражал, а других в обиду вдавал на том-то и зло моё. Знаю сам, что руками зло моё с одного бока не похвальное. Да что станешь делать? Видно уж. На что душа родилася, то Бог и дал. Ты господский был, ал нет, спросил облаком. Господский. Что ж ты не жил в ладу с господами, жил бы себе почтенным образом до старости лет, детей бы, внуков вырастал, с участием заговорил Верисов. Мм. Это точно, что так. А вот ты чай в книжках читаешь, как там сказано, божественные читаешь? Случается. а читал, что сказано: никто не может двумя господинама работать: и господинама работати. либо единого возлюбит, а другого возненавидит, либо единого держится, а другим же не ради дети начнёт. это великое слово, так ты и знай. работал я на мир и мир возлюбил, а мамоне уж а после этого и работать не приходится. Верисова порядком таки озадачил этот смыślённый ответ, который показывал в рамзе глубокую силу убеждения. Ты вот хоть никогда ещё сам не сказывал, а я так думаю, что надо быть грамотный, аким Степанович спросил облаком. Грамотный? С Измальству ещё грамотчив наук пошёл, отвечал рамзе. Отец у нас был покойник, старец благочестивый и дом в страхе Божием соблюдал. И как готовил нас больше по торговой части, так и грамоте беспременно учиться наказал. Первое, говорит, божественное дело будешь смыслять, а второе дело по торговой части без грамоты но ни, ни шагу ступить. Так я и обучился у дячка у приходского. Ну и как же ты от отца остался? Жил-то после как, с любопытством подсел к нему поближе вересов. Рамзе поглядел на него тихим, благодушным взором и слегка улыбнулся. "Тебе, вижу я, начал он историю мою послушать хочется. Не столь-то я охоч рассказывать историю эту. Ну да вы люди простые, незлобные, опять же и свой брат заключённик, не начальство какое. Да что ж начать-то, никак не сообразишь?" нечто про то, как я на свою дорогу вышел. И он на несколько времени задумчиво подпёрся рукой. Это самое делом, как бы припоминая с глубоким вздохом, начал Рамзе: "Почитаю, что с измальства пошло. Был у нас детко. Уж лет подста старику было. Одначе бодрый в памяти. Бывало, как подойдет от весна, встанет древо, листвой одеваться, цикорий замахравеет, так дедко, так час в лес и в лесу это у него пчельник. Пчелка жужжит, тишина такая и благоухание. Там и кельейка была у него срублена, и место изгородью огорожено. Хорошо было об внешнюю пору.